«Нет, я не буду об этом думать сейчас», — решил Чарли. «В самом деле, какой бы вариант он ни выбрал, все было лучше, чем торчать в Нью-Йоркском бюро». Силы желания переломить установившийся порядок у него не было, а тянуть эту лямку нудных обязанностей означало для Чарли полную капитуляцию. «Не забывайте позванивать нам, Чарли», — сказал ему Уитакер, когда Чарли вышел за стола, чтобы пожать руки старшим партнерам фирмы. Оба они были чрезвычайно довольны результатами беседы. Перед началом встречи они испытывали сильное беспокойство, опасаясь, что Чарли может заупрямиться. И он действительно мог создать им немало проблем, если бы захотел. Согласно условиям контракта, Чарли мог настаивать на том, чтобы его оставили в Нью-Йорке в должности не ниже руководителя бюро, и они были почти благодарны ему за то, что он пошел им навстречу до бесконечные судебные разбирательства могли только повредить фирме я дам вам знать когда мой отпуск будет подходить к концу сообщу что я решил пообещал чарли утакерри Джонс сдавали ему целых шесть месяцев отдыха и он не стал возражать хотя еще не совсем отчетливо представлял себе как ему лучше распорядиться такой прорвой свободного времени Почему-то Чарли был уверен, что сумеет провести отпуск с пользой для себя и даже получить удовольствие. А вот в чем он сомневался, и чем дальше, тем сильнее, так это в том, что он когда-нибудь вернется на работу в компанию Уитакера и Джонса. Во всяком случае, не в Нью-Йорк. Это он знал твердо. Обещание владельца фирмы перевести его обратно в Лондон не вызывало у Чарли особого доверия. Он чувствовал какой-то подвох, и, в общем-то, не очень ошибался, хотя у него не было ни единого факта, одна голая интуиция. Дик Барнс получил то, что хотел, и хотя его нынешняя должность называлась несколько иначе, чем у Чарли, это ровным счетом ничего не значило. Дик был владельцем фирмы на хорошем счету, и, к тому же, в силу особенности его характера, поладить с ним было не в пример легче. Итак, Лондон оставался под вопросом, а ничем иным компания Уитакера Джонс его не привлекала. Теперь он мог вполне искренне ответить себе на этот вопрос. Все, что он хотел забрать с собой из офиса, уместилось в дипломат. В тот же день после обеда Чарли попрощался с сотрудниками. Он отдал необходимые распоряжения по текущим делам. Ему не хотелось сдаваться в объяснении причин своего неожиданного отпуска. Чарли не собирался брать с собой никакой работы. Он был свободен мог лететь, куда ему вздумается. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что придется расстаться с Беном Чоу, который подошел к нему одним из последних. «Ну, дружище, тебе повезло!» Бен заговорщически подмигнул, и бы они рассмеялись. Чарли так и не понял, уволен он или это действительно длительный отпуск. Но сейчас это было совершенно неважно. Главное, он был свободен». А как там потом все обернется, не имеет особенного значения. Впервые в жизни Чарли перестал волноваться по поводу своей карьеры. Он был убежден, что останься он в Нью-Йорке, и этот дурацкая работа прикончит его как профессионала гораздо вернее, чем годы бездействия. «Итак, что теперь?» — спросил он себя по пути домой. Уитакеру Чарли пообещал, что освободит квартиру уже утром но холодный ветер и колючий снег, запрошившие ему глаза, сразу же отрезвили его. «В самом деле, как теперь быть? Что делать?»